Глава 13. Я расстояла на кухне и, едва сдерживая хохот, наблюдала за мужчиной. Он же, завернутый в простыню наподобие итоги, сидел на стуле и, размышляя вслух о своем положении боевого мага в вольном братстве, чистил картошку. «Напомни, почему я это делаю?» Дан выгнул бровь, прервав монолог, и хмуро посмотрел на клубень в руках. «Потому что брак, дорогой, это не только сжигающая страсть, но и вот это всё. Я очень люблю чистить картошку. Ты меня спасаешь от трудностей». Пожав плечами, Ярослава выложила куски мяса на глубокую сковороду, а поверх них положила уже нарезанный лук и морковь. «Ты долго ещё? Я уже устала ждать, пока ты меня спасёшь». Девушка растянула губы в улыбке и, как могла, невинно похлопала ресницами. «Мол, смотри, какая дева в беде пропадает!» «Заканчиваю!» — недовольно буркнул потрошитель клубни. «Налей лучше воды, чтобы помыть всё это!» «Угу! И в третий раз идти выливать протухшую жижу!» «Нет, спасибо! Вон, под краном вымою, а ты ведро потом выльешь!» «Прям так?» Мужчина выразительно развёл руки в стороны, демонстрируя свой шикарный костюм. «Ничего, в этой части деревни обычно никого не бывает!» «Так что не переживай». «Конечно. Именно поэтому сейчас мои вещи сохнут. А если я вылью воду на еще какого-нибудь рыцаря? Тебе не кажется, в нашем доме места для всех случайно пострадавших не хватит?» «Главное, чтобы простыней хватило», ответила Яра, задумчиво рассматривая лавровый лист. Тихо заворчав себе под нос, Дан закончил с чисткой и, поднявшись гордой походкой победителя, отправился перемывать овощи. Яре пришлось закусить у губу, чтобы не смеяться. Настолько потешным он выглядел. «С водой давно проблемы?» — оглянувшись, спросил маг. «С этого утра. До вчерашнего вечера ничего подобного не было». Вздохнув, я разобрала у мужа клубни чистого картофеля и принялась нарезать их кубиками. До вчерашнего дня мой дом был коммунальным раем без забот и хлопот холостой женщины. Может быть, не во всём, но всё же — «Главное, непонятно, что я вчера успела такого сделать». Яра, прищурившись, посмотрела на Дана. «Хотя, знаешь, стоило мне выйти замуж за талантливого мужчину, и тут же вода начала протухать. Еды теперь в два раза больше требуется. Мыло опять-таки на стирку уходит со страшной скоростью. Определенно, дело в тебе». «А ты, дорогая, ничего не перепутала? Я в твоем доме только первый день живу». Дан возмущенно фыркнул. «Что значит «только»?» Яра даже подошла ближе к столу, так возмутила её эта фраза. Дан, наблюдая за девушкой, криво усмехнулся и, сложив руки на груди, протянул. «Ты даже не представляешь, как тесно мы связаны!» Выразительно посмотрев на свою руку, он тут же перевёл тему. «А еда долго будет готовиться? Очень есть хочется!» «Так», — упёршись ладонями о столешницу, Яра нависла над столом. «Что значит «связаны»?» «Ах да, я же совсем забыл тебе сказать, что выяснил, пока ходил за дровами». Дан наигранно тяжело вздохнул и, запрокинув голову, посмотрел на потолок, не произнеся больше ни слова. «Ну!» — не выдержав, яро хлопнул ладонью по столу. «Говори уже!» «Дорогая!» — Мак досадливо прицокнул языком. «Где твое терпение?» Губы мужчины подрагивали, выдавая, что он едва сдерживает смех, но в остальном он старался выглядеть крайне серьезно. «Интересно, что же ты мог такого сделать ночью, что я вышла за тебя замуж?» Что-то тихо буркнув себе под нос, Ярослава, развернувшись, отправилась проверить мясо, скворчащее на сковороде. Огонь в печи был магический, потому как дрова кончались, а за новыми идти в лес, одетым только в простыню, Дан отказался напрочь. «Милая», — всё-таки расхохотался маг, — «ты же понимаешь, насколько провокационно звучит твой вопрос? Ты буквально подталкиваешь меня к историям о моём мужском обаянии, уверенности и умении владеть...» «Не надо. Сказок я и в детстве наслушалась. Так что прибереги свои байки для какой-нибудь глупышки». «Вообще-то я имел в виду магию, испорченная ты девчонка». «Угу. Яра. Дан, нахмурившись, подался вперёд. Шутки шутками, но обидеть девушку он не хотел. «М? Поговори со мной. Чего то там к печи отвернулась?» «Еду готовлю». «Да прекрати. Ты не могла обидеться? Я же ничего плохого не сказал». Раздосадованно поморщившись, мужчина облокотился на стол и принялся сверлить взглядом женскую спину. Спина была красивой, но ужасно необщительной. Неужели ему в жены достался нежный цветочек, с которым даже пошутить нельзя? Да, она аж скривила от таких мыслей. Но быть не может. Девчонка явно владеет магией. Какой – это ему еще предстоит понять. Но маги, в принципе, не могут быть такими ханжами. С одной стороны, в Келленсе нет женщин-магов. С другой – на ведьму и уж тем более Ягу яро не похожа. Хотя то, что она сотворила со стулом этим утром, наталкивало на мысли о связи ее силы с природой. «Ладно, ладно, я понял. Слушай, то, что мы заключили с тобой, не совсем можно назвать браком. Скорее, связь. Ритуал древний сейчас практически не используется. Слишком многое нужно учитывать, чтобы не возникло проблем. Почему мы оказались связаны, я, к сожалению, не помню, но сегодня, когда ходил в деревню, выяснил, что у нас с тобой есть магически связующая нить». В обычной жизни она не чувствуется, но мы явно что-то нарушили, так как нить активировалась и не дала мне уйти от дома далеко. Всего-то несколько улиц прошел и встал, магия не пустила, даже до площади не добрался. Вся проблема в том, что эта связь нерасторжима до тех пор, пока мы не выполним условия, которые оговаривались при ритуале, а мы ничего не помним. Обернувшись, я разодумчиво посмотрела на мага. Не верить ему у нее причин не было. Вряд ли Дан был в большем восторге от неожиданно обнаруженных брачных татуировок. Да и кто бы обрадовался, женившись ночью на незнакомке. Да, не помним. Дело в том, что ритуал этот настолько старый, что провести его могут далеко не все. Во-первых, это точно должен быть кто-то магически одаренный. Во-вторых, знающий, что делает. Я бы, например, не смог его провести. Нет необходимых знаний. «Черти твои тоже вряд ли, не та структура магии, так что остается всего несколько вариантов». «На самом деле вариантов вообще немного». «Скажи, Дан, а кто из нечисти в вашем мире может на воду влиять?» «Предположим, взгляд мужчины стал задумчивым, что официально считается, что в мире нечисти не осталось, по крайней мере, бесконтрольной. В основном она водится в магических школах и академиях для изучения», «Есть пара-тройка мест, что-то вроде заповедников, где им позволили жить без нарушения границ». «Да?» — Яра выглядела немного удивленной. Она вспомнила и чертей, и лешего, и джинов. Девушка была уверена, что в лесу живет еще много кто, и вряд ли вся эта разношерстная компания была такой уж подконтрольной. «Сам удивлен. Знаешь, почему я приехала в Магриф?» В наше братство прислали записку, в которой говорилось, будто в лесу поселилась яга. Ега, Яра, ты даже не представляешь, что это значит. Этих тварей вывели уже много лет как, а тут такая новость. Ярослава поторопилась отвернуться, иначе Дан точно бы заметил, как она поджала губы. Уж не про нее ли была та записка? С тем упорством, с которым местные жители пытались ее изгнать из деревни под разными предлогами, она даже не удивилась бы такому повороту. «И ты думаешь, что это всё происки еги?» «Что всё?» Маг, оттолкнувшись от стола, потянулся. «Наша связь, нечисть в лесу, вода, в конце концов, которая портится, стоит её налить во что-то». «Кстати, про воду. А как так получилось, что в сковороду ты доливала немного воды, и она не протухла тут же?» «А это святая вода», — Яро хихикнула. «Местные жители ещё в первые дни меня ей снабдили». «Святая, говоришь?» — маг хмыкнул. «Тогда это многое объясняет. Я бы, может, и сказал бы, что это яга во всем виновата, но необходимо убедиться, что в лесу она действительно есть». «Есть!» — раздался чуть писклявый голос с подоконника. «Как не быть!» Яра с Даном резко обернулись к окну и увидели белку, сидящую на подоконнике и деловито грызущую семечки. «Опять ты!» Дан неосознанно махнул рукой, пытаясь прогнать говорливое создание. «Ты аккуратнее давай, аккуратнее!» Белла смерила мужчину строгим беличьим взглядом. «А то еще пару раз рукой взмахнешь, и мне будет что рассказать лесному народу. Вот смеху-то будет!» «Я тебе сейчас покажу смех, нахалка!» Дан, конечно, ворчал, но на всякий случай проверил, как крепко держится на нем простыня. Не хватало еще остаться голым перед ненормальной белкой. Подожди, Дан. Яра сделала плавный шаг к окну. Белла, ты утверждаешь, что в лесу действительно живет яга? Ангу! Глубокомысленно высказалась Белла, набивая полный рот семечками. В смысле, да, аж три. Что? Дан резко дернулся в сторону окна, но белка была к этому готова и моментально сиганула с подоконника, унося с собой очередную пригрошню семечек. «Погоди, погоди! Ты сказала что?» Казя чуть не упал с пня, как только Белла прекратила рассказывать о встрече с Ярой и ее мужем. Кась, ну что ты как маленький? Я тебе уже два раза повторила. Они спросили, я соврала. Что такого-то?» «Белла, что значит соврала? Ты кому врешь? Сама-то хоть понимаешь?» Казя схватил себя за ухо и потянул, выражая крайнюю степень возмущения. Ну как разговаривать с этой рыжей нахалкой? Прискакала, глаза сверкают, в лапах семечки, и сама такая вся самодовольная. Вот стоило, стоило еще в тот момент, когда Белла вежливо поздоровалась заподозрить неладное. Лютик умная сволочь, нервный кнув, исчез, не опустившись до конца на пень. Вот как был в полуприседе, так и испарился. А Кази теперь отбываться за двоих. Белла. Немного помолчав, попытался еще раз разобраться в ситуации чертенок. «Давай еще раз, по порядку». «А орехи есть? А время, знаешь ли, день... Орехи, то есть?» «Белла, зараза такая, не зли меня!» Казя почесал макушку между ушами и махнул рукой. «Лютик вернется, выдаст тебе орехов, не переживай. Рассказывай давай. Ты вернулась к Яре домой, так?» «Ага, прискакала». Потихоньку села у окна, семечки вот поела. Молодец какая. А зачем ты вернулась туда? Так семечки же. Ярка ночью мне, между прочим, обещала на окно поставить тарелочку с семечками. Я вот с вами пошла, когда проверила. Думала, обманет, а она не забыла и правда поставила. Угу. Странно, что поставила. Когда ее уносил этот маг с полянки, я думал, вообще до дома не дойдут. Походка слишком уж неуверенная у мужика была. «О, Казенька, ты не прав. Я сейчас там, когда была, мужчину-то рассмотрела. Там такие плечи, такие руки, ух! Так что Ярочку надёжно держали и несли аккуратно. Не бзди!» «Белла, чертовка, ты с кем разговариваешь?» «Ладно, предположим, вернулась ты ради семечек. Хотя я точно видел, что с утра охапку уже спереть успела. И дальше что?» «Какую охапку? Казь, с ума сошёл!» «Там было-то раз-два и закончились. Побойся Бога!» «Белла, идти тебя через коромысло. Рассказывай давай!» Белка вместо рассказа деловито отряхнула лапки и начала чистить хвост. То лапками расчесывать его, то что-то выгрызать, а то и вовсе вылизывать. «Белла!» — как мог, спокойно позвал чёрт. «А что ты сейчас делаешь?» «Умываюсь? Я, знаешь ли, не люблю грязной ходить». «Да чтоб тебе шерстью два дня тошнило!» Рассказала быстро, что там у Яры было. «Злой ты, Казя, правда злой. Ничего там не было у Ярославки твоей. Сидели спокойно на кухне. Она одетая, он почти раздетый, тряпочкой прикрытой. Она издевалась, он терпел. Отличная парочка из них выйдет, точно тебе говорю. Я сейчас тебе хвост оторву и пипедастр сделаю для Лютика. Пыль будет им собирать, хозяином клянусь». «О чем говорили эти двое? Ты расскажешь, нормально или нет?» «Да ни о чем они не говорили». Белка, конечно, не испугалась, только возмущенно посмотрела на чертенка, но хвост на всякий случай подгребла к себе поближе и лапками обняла. Мало ли, что у безрогова в голове. «Маг этот рассказывал о связи, которой они обзавелись. Он, оказывается, знает про этот ритуал, представляешь?» Я даже испугалась сначала, а потом Данчик признался, что сам бы не смог такой сделать. Мозгов вроде бы не хватает. Белка на мгновение замолчала, о чём-то задумавшись, а потом махнула лапкой. «Нет, сказал он как-то по-другому, но смысл тот самый. Поэтому-то я и осталась дальше подслушивать. Семечки-то есть там осталось, мне не свести. А я, казенька, даже не преувеличиваю. С семечками, она, знаешь ли, как-то веселее слушать было». «Я тебя, заразу! Ну, рассказывай уже!» Белла ни за что не стала бы терпеть такое обращение к себе, если бы ей так сильно не хотелось поделиться новостями. Да и потом, после того, как она налопала семечек, ей было попросту лениво скакать по деревьям. Лучше уж с чертом поболтать. Он, когда не злится, вполне себе нормальный. В общем, пока они там обсуждали, чего да как, Мака признался, что приехал, потому что кто-то ему ляпнул. Якобы в лесу у нас ега живет. Представляешь? Вот хохма -то. Ну, а я взяла и подтвердила, что да, три яги у нас есть. Ой, видел бы ты глаза мужика в тряпочке. Чуть не рассмеялась прямо там. Текать пришлось. Угу. Казя кивнул и как-то печально подпер голову кулаком. А теперь признавайся, зачем ты соврала? Как будто не знаешь, что охота на як начнется. Весь лес вычешут. Ну, соврала и соврала, ничего нового. Тем более я не сама, меня Бердо просил. Если маг что-то странное будет расспрашивать, чутка приукрасить про лес наш, чтобы он заинтересовался. А егой маг не мог не заинтересоваться. Не мог же? Умная ты, Белла, но такая дура. Ах, так? Так, значит? «Знаешь что? С вас с братцем теперь две горсти орехов!» Белка, махнув хвостом, самым разобиженным видом ускакала прочь, оставив Казю, задумчиво смотрящего на траву под лапами. И Лютика, который только и успел, что перенестись обратно и услышать последнюю фразу рыжей головной боли всего леса. «А за что мы ей опять должны, Казь?» «За то, что Бердо воду мутит, а Белла хвостом крутит. Придумали же!» Три еги у нас в лесу, совсем с ума сошли. Ой, что будет-то теперь, братка? Будет-то чего? Вещи, вещи собирать надо -ть. Цветики, цветики мои, пропадут же тепереча. Лютик, причитая, заметался по траве перед входом в свой полисадник, в котором росло несколько цветущих сорняков и чахли вполне себе приличные цветы, честно уворованные с чьего-то огорода в деревне. Да не суетись, Людь. Попробуем исправить ситуацию. Если Белла сказала, что в лесу живут три еги, значит, она про Кикимор говорила. Больше не про кого. Будем врать все вместе. А вось сразу-то и не поймут. А как поймут, ругать не будут. Да и лес проверять. Тьфу, зараза. Весь день на смарку. Оставив брата, Казя перенёсся в дом Кирослави. Удачно так перенесся, застав идеалистическую картину в мирно ужинающих магов. Яра, сверкая глазами, смотрела на мужа. Дан, посмеиваясь, доедал порции мяса с овощами. Что примечательно, мужик был нормально одет. Не иначе белка опять наврала. «Какие тряпочки! Разве мог уважающий себя маг в тряпки по дому ходить? Не баба-чай!» «Ярославушка!» — ласково позвал Дан девушку, пристально глядя на замершего в углу казю. «К тебе друг пришёл». Яра, проследив за взглядом надоевшего за день мужчины, к обрадовалась как родному. «Казенька, будешь мясо?» Казя, может, и согласился бы, но нервно дёрнувшаяся века мага заставила его отказаться от щедрого предложения. «Да нет, Ярусь, я это, я извиниться пришёл. Неправы мы вчера были, так что правильно ты ругалась на нас». «А я ругалась?» Яра перевела растерянный взгляд на Дана. Не помнишь, да? Ничего, это всё молодой виноград-бердо. Убойная штука, не ты первая. Привыкнешь. Я вот тут подумал, Чогось, наверное, стоит тебя со всеми нашими ещё раз нормально познакомить, чтобы ты поняла, что никто на самом деле просто так деревья-то не губит. Просто новолетие же, праздник такой, традиции все дела. Не знаю, Кась, я, наверное, не... Чертенок видел, что Ярослава хотела отказаться, но Мак осторожно пнул ее под столом и так посмотрел, что девушка тут же одумалась. — А хотя, знаешь, да, давай познакомимся. Только мы вместе с Даном будем. Муж как-никак, помогать и должен во всем. — А, да, — важно кивнул Мак, — одну жену я с вами в лес не отпущу. Вдруг вы ее там в чаще заведете и бросите? — Мы заведем! — Чертенок аж на пол сел от таких заявлений. «Да супружница твоя сама, кого хочешь, заведёт, куда не надо, и скажет, что так и было. Пробовали уже, знаем». «Казя?» — в голосе Яры отчётливо прозвучало предупреждение. «Тебе пора, наверное. На ночь в лес-то мы точно не пойдём. Нам ещё домики соседние проверить надо, так что давай утром». «Утром так утром». Пожав плечами, Казя сделал вид, что собирается уходить, а сам перенёсся за окно кухни и притаился там. «Интересно же!» «Что значит домики проверить надо?» Тут же раздался голос Дана. «То и значит. Или ты думал, спать со мной опять ляжешь? Ишь, шустрый какой!» «Может, жена ты вообще-то?» «И что? А где ухаживание? А где цветы и конфеты? Признание в любви? Где?» «Яра! Ничего не знаю. Брак еще не повод для знакомства» так что в соседний дом переселяйся. Ты же говорил, что на несколько улиц от дома уходил, так что в соседнем точно жить сможешь». «Да у меня даже вещей нет, Ярослава». «Ты думаешь, мои тебе подойдут?» Девушка нарочито рассмеялась. «Не надейся». «А если со мной что-то случится?» «Значит, я стану веселой вдовой. Все, заканчивай ужин, дел еще много». Судя по звукам, девушка вышла из кухни. «Но маг, маг-то остался?» И поэтому Казя смог услышать интересное. «Нет, она точно не ега, Ну, ведьма та еще». «Вот ты попал, мужик, вот попал!» Изя ехидно хихикал, глядя в монитор ноутбука. «Можно подумать, не ты его женил». Автор лежала на кровати и смотрела на потешающегося черта. «Не стыдно?» «Не, мне весело». Я вон пока стричься ходил, ты опять без меня прода написала. Вот тебе должно быть стыдно. А я что? Я тут работаю в поте лица. Угу, работник невидимого фронта. Молодец, такой план мне расписал. Не знаю, за что хвататься теперь. А ты не бухти, не бухти, давай. Вон как все складненько получается. Постепенно совсем справишься. Автор даже не нашлась, что ответить. Да и не нужен был ее ответ чертенку. Он снова радостно хихикал, поглядывая на получившуюся главу.